Так мы остановились на зависти. Август, да? Так, послушайте. Я хочу поговорить о вашей задаче, что вы говорите из целей своего. Ровно четыре раза я я попросил задать вопросы, как, ну, как только я приступил к лекции. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Хорошо задавать эти вопросы. Окей. Просто, а это провалить ереализованное в течение дня. То есть, нас что-то где занимает, заходит в течение дня, да? Вот. И вы говорили, что видимое тело оно заставляет быть, как это позволяет находиться здесь и сейчас. Вот. Но всё равно, я вот как раз давал вот, да, форсить вот. так называемый момент, когда у нас нереализованные сильные течения, да, они всё равно вас беспокоят даже э в течение дневного отдела. Как вот здесь быть? То есть у нас негативное воздействие произойдёт там или что-то ещё. У нас постоянно как бы мысль туда возвращается. Мы обсуждали этот момент. Мы говорили, что как раз не надо мысль туда возвращать. Ничто не мешает нам не думать об этом второй раз. Мы сами думаем об этом второй раз. Если мы подумали об этом второй раз, это уже есть впечатление. То есть если вы первый раз что-то увидели, это не впечатление. Если вы два раза надосмотрели, это, это уже впечатление. Если три раза всё. Вот это уже воспоминание. Поэтому в впечатлении мы создаём сами, мы хотим этого. Мы хотим этого. Мы сами хотим этого, мы сами возвращаем свою мысль назад, мы сами возвращаем свой взгляд назад. Мы сами возвращаем свой слух к этому. Ничто нам не мешает сразу перестать э это делать. Ничто нам не мешает сразу прекратить размышления о чём-то. Называется зарождение или биджа. Или ещё переводится как семя. То есть ещё не проросло. Например, из дома лежат семечки, какие-то, ну, семена. И если вы находите, что бы они проросли, их не нужно в а в землю помещать, не нужно поливать водой. Но семечко это уже что-то. То есть это вот это первое впечатление, оно у вас есть семечко. Если мы не помещаем в воду, в землю, то оно не прорастёт. Как семечко находится, прорастает. Мы сами покупаем горшочек. Сажаем это семечко, поливаем водой. Это процесс повторного размышления. Процесс повторного размышления когда мы вновь и вновь, вновь и вновь возвращаемся к одному и тому же. Да? Поэтому существует много разных слов на эту тему: накручивание, обсасывание, всё что угодно, да? Много терминов. Но никто нас не заставляет это делать. Никто весной не заставляет дачника брать эти семечки и садить. Ну вот сам берёт и садит. Поэтому мы сами начинаем это всё. Этот процесс, его называется процесс прорастания семян. Поэтому на этом этапе ещё можно становить На этом этапе можно становить процесс можно становить, когда Мы накрутили уже что-то, обдумали. Но пока мы ещё не стали строить план по осуществлению какой-то деятельности, тоже можно становить, но уже труднее. Намного больше сил надо. Если сил мало, то становить уже будет намного труднее фактически. Если в настоящих интеллектуальных и духовных сил недостаточно, то даже на уровне накручивания уже очень трудно становиться маховик раскрутился. Но когда мы стали строить план, фактически уже остановить мышление невозможно. То есть когда мы что-то обдумали достаточно долго, обдумывание так просто не заканчивается, надо так просто подумать и перестать. Обдумывание приводит к созданию плана. У нас появляется план. На что план? Как правило, на противодействие. На план на какую-то глупость появляется план на какое-то глупое действие. Когда план появился, фактически уже остановиться невозможно. Очень много сил надо, чтобы на уровне плана остановиться. Когда происходит планирование, уже всё. И четвёртый этап это действие, когда мы идём совершать это действие. Поэтому нужно остановиться на первом этапе. И мы поняли, что это пришло, что мы купили эти семена. Всё, нужно положить их и не трогать. Мы их уже купили, их уже не выкинешь. Всё, на них нужно положить, хотя бы не проращивать. Хотя бы не проращивать. Поэтому неважно, занимаетесь вы любимым делом или нелюбимым, не любимым, надо их проращивать. Семена. Не нужно их трогать. То есть дали себе отчёт, что это есть строго технинатор. Когда мы начинаем об этом думать, думать, думать, начинается процесс культивирования. От культивирования происходит прорастание, что-то прорастает. Если что-то проросло, появился план. Появился план, нужно его осуществлять, действие произошло. Все. Поэтому, в принципе, если какая-то глупость про извиняюсь, произошла, Значит, мы что-то совершили изначально какую-то глупость, потом мы дали ей возможность прорасти, потом мы сами построили план, и потом это произошло, мы этот план осуществили. Они так, что я не знаю, как это случилось. Чека разводят руками. Ой, случайно, ничего случайно не происходит. То есть это уже такая оправдательная философия. Всё это было сначала накручено, спланировано, осуществлено. В том, у меня мой как же это всё произошло. Ну так не было. Не, ну почему? Ну человек, вся вся это спонтанное действие не осознанное. Надо сначала поднять руку. А извините. Потом задать вопрос, после того, как я отвечу на вопрос вот этого человека. В этом принцип никакой спонтанности в этом мире нет. В этом мире всё подчинено законам кармы. Это значит, сначала мы совершаем какую-то деятельность. Эта деятельность составляет у нас вот это семя дальнейшей деятельности, впечатление, да, то, что мы говорили. То есть тенденция, она называется. Когда мы что-то совершаем, тенденции, тенденции. Мы это можем или сами совершители можем этим заразиться этой тенденцией. То есть можем увидеть что-то деятельность. Поэтому мы говорили, мать закрывает глаза своему ребёнку, да, когда какая-то глупость происходит, чтобы он не видел. Для чего? Чтобы тенденция не возникла. Потому что если ребёнок видит, у него тенденция возникает. Он как будто это сам совершил. То есть, если он это видит, он ставит себя на место того, кто это совершает. Тонкое совершение деятельности. Потом появляется тенденция, поэтому ребёнку нужно глаза закрывать, да, например. Мы просто говорим: "Если что-то происходит, отвернись", мы говорим, да? "Не смотри". И самим тоже надо отвернуться. Э-э Если это, то есть мы или увидели, или это сами совершили, в любом случае, то есть так это произошло. Мы не будем историю ворошить, одним словом это было совершено. Совершено это тенденция осталась. И потом, когда культивирование происходит, когда мы создаём соответствующие условия в жизни, то у нас эта тенденция проявляется, прорастает. Оп. Не мы говорим случайно, не случайно. Это уже было совершено. Тенденция осталась. тенденция. Поэтому у нас очень много тенденций. Очень много тенденций. Очень. Да, и они проявляются в определённые периоды времени. Например, в детстве нет тенденции за зачинать детей. Возраст не тот. Нету гормонального фона, нету привлекательности противоположного пола, возраст не тот. Поэтому эта тенденция не проявляется. Нам не хочется зачинать детей в детстве. Но когда приходит соответствующий период, эта тенденция проявляется. Или у нас нет тенденции на заботиться о внуках, например, да, если мы ещё молодые. Но приходит определённый возраст, появляется эта тенденция заботиться о внуках. Хочется внуков, знаете? Поэтому мы разбирали это на временных периодах, если вы помните. То есть в определённый период времени у человека появляется определённая тенденция. Определённую тенденцию зная, это мы можем противодействовать этим тенденциям. то есть так экраны или поздно, они проявятся. Не должны все проявиться. То есть жизнь так устроена, что должны все тенденции проявиться. Все тенденции. Поэтому очень часто мы слышим такое: "Ну вот был такой человек интересный, да, как он мог такое совершить?" Но пришло время проявиться этим тенденциям. Пришло время, или родитель говорит: "Как я мог вырастить такого?" Человек, он был нормальный. Никто из родителей не не верит, что его ребёнок совершил преступление. Если вы поговорите с родителями преступников, они не верят до, до конца. Не может быть всё, что угодно, только не они. Но однажды эта тенденция просто проявилась. Её не было факта, её не было в воспитании, её не было в действии этой тенденции. Её не было в юности, но потом раз вот эта тенденция проявилась. Создались условия. Как семечко, оно лежит, лежит, лежит, лежит пол-полгода лежит нетусовое. Потом дождик прошёл, Хорошая погода, раз проросло. Так давно. Как масторая, уже не было целый год. Потом у словьяну создались, раз мушка полетела. Вот так, так у нас из головы вылетают мухи, мошка, разные глупости. И мы думаем, всё нормально, всё хорошо. Всё вроде бы всё успокоилось, что потом раз выходит глупость, что такое? Что такое? Что такое? М? Поэтому человек никогда не должен расслабляться. Потому что если в сознании наступают на затишье, это затишье всегда перед бурей. К новой тенденции речь. То есть мы один экзамен сдали, нужно со следующей тенденцией разобраться. И тенденций у нас много. Ну есть целый список тенденций. Эти тенденции на санскрите называются анартхи. Специальный термин. Анартха. Анартха Тенденция или ещё препятствие перелаются. Анархия препятствие. То есть то, что мешает нам развиваться. Вроде бы живём, вроде бы всё нормально. Вроде бы живи себе и живи. Нет глупость лежит. Тенденция есть определённая глупость лежит. Глупость. Ну, анархия. Есть целые трактаты, которые рассказывают о таких тенденциях или анархов. Там принцип, да? То есть поэтому мы должны знать, что тенденции есть. при определённых ситуациях они будут выходить из нашего сознания. А обычно, когда мы попадаем в какую-то среду, то есть среда, да, благоприятная среда. Поэтому во всех духовных традициях даётся, так сказать, ставится акцент на благоприятном общении, на общении с хорошими людьми. То есть если вы общаетесь с хорошими людьми, то большая часть тенденций, которые у вас проявляются, это позитивные тенденции. Если до среда позитивна, В этой среде больше проявляются позитивные тенденции. Стоит чуть-чуть человеку пообщаться в негативной среде, достаточно полчаса именно. Как весь спектр негативных тенденций может проснуться в сердце. Или знаете, ещё родители говорят: "Улица". Знаете, да такое понятие улица. Вот вроде нормальный ребёнок, на улицу вышел, со вернулся уже часы не проходят. Уже вернулся, уже глаза другие. Тенденции просыпаются. И те также во взрослым человеке Стоит ему не то кино посмотреть, может тенденция. Стоит не с тем человеком пообщаться, тенденция. Поэтому у женщины есть одно предназначение это в общем-то контроль тенденций у детей и мужа. Это одно из предназначений женщины. Она должна контролировать эти тенденции, то есть общение, куда пошёл, кто твой друг. С кем ты общаешься это тенденция. Это одна из обязанностей женщины. Вот одна из обязанностей женщины. У женщины есть это способность контролировать тенденции. Она чувствует их. Она чувствует: вот там не те тенденции возникают. У женщины есть это предчувствие. Вот не те тенденции. Она по глазам так это говорится. Не надо ему с ним общаться. Не те тенденции возникают. Не те их много. И всё мы будем перечислять, придётся перечислить все пороки сознания. Они у нас есть, находятся они в подсознании. Подсознание это область, которую мы не способны воспринимать, поэтому нам кажется, что тенденций нет. Но они есть в подсознании, поэтому не нужно работать с подсознанием. Мы говорили, да? Потому что если мы начинаем лезть в тёмные области нашего сознания, всё, что мы там находим это тенденции. И пусть не ме делать, ворошить. Надо их ворошить. Нет? Не нужно. Мы знаем, там они есть. Нужно, нужно развивать духовную и моральную силу для того, чтобы остановить тенденцию в её зачатке. На этом первом этапе. Почему мы так много говорим о морали? Потому что мораль даёт эту силу остановить тенденцию на первом этапе. то есть пришла какая-то глупость сознания, и мы знаем это аморально. И у нас есть моральная сила, что это значит? Мы способны отказаться от дальнейшего развития. Вот это аморально. Если у нас эта сила морали есть, мы останавливаем эту тенденцию и способны дальше развиваться. Мы способны дальше развиваться, потому что и развитие, и аморальность могут идти рука об руку. Это не значит, что если мы стали развиваться, то наша аморальность пропала. Нет, ещё как это может идти вместе? Поэтому это то, что будет мешать. Понимаете? То, что будет мешать. Поэтому чем меньше негативных тенденций у нас проявлено, тем легче нам идти вперёд. Тем легче нам идти вперёд. Поэтому необходима мораль. Чтобы идти вперёд в своём духовном развитии, необходима мораль. Мораль даёт возможность, останавливает тенденцию с самого начала. На самом первом этапе. к большой этим. Для этого правильно? Сейчас даже. Вот <связь> <связь> вопрос. Вот вот если как бы абаральные или вот эти тенденции негативные, они должны быть отработаны. Что если мы их морально уже задавим, то значит, уже отработали, да? Они не должны быть отработаны. Они не должны входить в состояние обдумывания, планирования и деятельности. Например, У нас дома лежит какая-то вещь. Например, ружьё отца. Стоит у вас дома все эти. Не нужно думать об этом ружье. Потом не нужно заряжать патроны, вставлять их, вытаскивать назад. И не нужно к это концов это ружьё носить с собой. Есть такой закон: вооружение, оружие привлекает оружие. Поэтому как только мы начинаем думать об оружии, появляются люди с оружием. Есть такой закон, где только мы начинаем думать о женщинах, появляются женщины. Если мы начинаем думать о политиках, появляются политики. Если мы думаем о привидениях, появляются привидения. Есть такой закон очень интересный. Поэтому если мы начинаем думать о какой-то тенденции, да, думать, она есть. Ну если мы начинаем думать: "Совать, ну, по дрону-ну туда, ну вот это скотем вместе так баусом с оружием". И однажды оно бахнуло. Ну хорошо был кого стоит заряд. Бахнул. О, ничего себе. Я не хотел, я просто баловался, думал, было много ружей на патронах. Я оставлял, выставлял, баловался. Бахнуло однажды. Ну я был очень удивлён, как же так? Так же в жизни происходит. Мы с кем-то баломцы. Ну что такого, что я посмотрю этот фильм? Ну побалуюсь немножко. Ну потом на развод. Просто фильм посмотрел. Понял. Побаловались немножко. Побо, мы посмотрим вместе на эти футболы. Не надо бояться. С тенденциями бояться нельзя. Это оружие, которое однажды стреляет. Поэтому они есть, пусть себе стоят. Пусть себе стоят. Стоят, стоят. Заржавеют постепенно. Однажды могут вообще уже не смогут выстрелить. Время пройдёт, всё, заржавело. Ну эти временные периоды. То есть некоторые, ну, тенденции могут уйти. Например, некоторые детские вот тенденции от нас уже ушли. Мы же конфеты не воруем. По, по, по карманам у родителей перестали шарить. Да. Ну кто-то перестал, это так. То есть некоторые детские тенденции ушли, да? Время прошло, то есть ушли не петерДСкие, ну, тенденции. Но воробыши остались, так, Клинович. То есть если будет какая-то но ну, ситуация, опять полезем в карман. Знаете, как люди удивлялись, ну, когда они попадали в конгломериацию куда? То, То есть, если ну, создаётся какая-то но ну, ситуация, опять все, все тенденции вывозят. Вывозят тенденции. Просто мы сейчас не в ситуации. Нам кажется, в этой ситуации до да, что такого. Да я бы никогда бы никого на ну, не предал. Ну, знаете. Но потом какая-то ситуация, что-то меняется в жизни, и мы начинаем действовать по этой ситуации, тенденции вылазится, какие есть а ситуации, ну, которые извлекают нашу тенденцию деньги. Когда мы получаем достаточную сумму, это извлекает нашу тенденцию. Ещё как извлекает тенденции. То какие тенденции извлекаются? Власть По любому привлечению такие тенденции возникают. Значит, зависть, да? Столько возможностей. То есть, когда у нас появляется новая ситуация, реально отличающаяся от существующей, выходит новая тенденция. Поэтому Веддер рекомендует оставаться в стабильной ситуации. Веддер рекомендует ничего не менять, не менять работу, не менять семью. не менять привычки. Для чего? Потому что мы уже привыкли к какой-то ситуации. Мы уже привыкли к этим тен тенденциям. Мы уже нашли оружие, чтобы с ними справляться. Тут мы меняем работу, семью, ещё что-то, страну. Ситуация полностью меняется, новые тенденции вылезут. Новые тенденции вылезут. Понимаете? Семья жила спокойно, с этим часто сталкивался. Жила спокойная семья. Перед этим на Востоке Я знаю много таких на семей. И такие проблемы начались, развелись по шесть раз, сошли сам столько скандал. Была спокойная семья, решила спокойный переход на Восток, улекайс в Восток. Никогда не переезжали, это просто на Восток. Совсем другая ситуация. Вообще другая ситуация, другой мир. Мы привыкли к этому миру. И мы думаем, вот если я облекаюсь в Востоком, нужно срочно ехать на Восток. Не нужно. Нужно в этой ситуации увлекаться Востоком. Вы Если всё будет нормально, мы можем решать эти ситуации. Мы знаем, как их, как их решать. Там абсолютно другие тенденции. И там вылезли эти тенденции, не знаю, что с ними делают. Нету опыта решения. Это огромные проблемы, знаешь? Чуть-чуть совсем, чуть-чуть ситуация изменилась. Просто другая страна, никто не может с этим справиться. В Один город 307 я переехал, я знаю. Сейчас из них там 20 осталось. Значит, Все разъехались в разные стороны. Восток. Не так это просто. То есть совсем другие тенденции проявляются. Если мы это не знаем, мы совершаем глупости. Поэтому вы любому восстущем тактати сразу говорится: "Меняйтесь внутренне, не меняйте внешне". Потому что если будете меняться внешне, ещё добавятся новые тенденции, что вы с ними будете делать? Что мы будем делать? Мы будем обвинять внутреннее развитие в появлении внешних тенденций. Но мы изменили внешне, Понятно? Так это происходит. Так это происходит. Очень часто в стабильной ситуации, в постоянной ситуации, мы ради своего внутреннего развития меняем внешнее, появляются новые тенденции, мы начинаем с ними бороться и обвиняем духовное развитие в том, что появились новые внешние препятствия. Вот это вот стабильная закономерность. Это понятно то, что я сейчас объясняю? Стандарт посто мало специалистов, кто может сразу об этом рассказать. Поэтому все совершают глупость. Потом у всех бледные лица. И они все начинают заниматься духовностью, и начинают какие-то проблемы возникать усиленно. Вот, видите, как много. Вот в этом-то да, вот я вот об этом и говорю. То есть с проблемы начинают возникать, да. А мы мы пытаемся внешне что-то менять. Мы думаем, что духовность это внешние изменения. Например, мы начинаем что-то требовать от других людей, да? Например, мы мы жили в семье. У нас был муж там, дети ещё кто-то, да? Э-э мама, папа. И мы жили с ними. Мы получили какое-то знание, помните, мы говорили, да, о вредности знания. То есть оно даёт нам оно даёт нам возможность оценить по-другому то, что делают другие люди. И мы начинаем оценивать, приходим домой и говорим: "Мама, папа, вы неправильно живёте". Что это такое? Это стопроцентное изменение ситуации. Ситуация изменилась, отношения поменялись. Что это даёт? Даёт проявление новых тенденций. И проявляется какие-то глупости. Начинаются скандалы, обиды, разводы, да? Трения. Вылезли с глупостью. Вроде бы духовность должна приводить к увеличению счастья. Вроде бы новое здание должно увеличить во части. Но вместо того, чтобы меняться внутри, мы начинаем менять что-то вовне. То есть в первую глубость совершаем первая глубоя тенденция это менять что-то вовне. Мы меняем что-то вовне, и мы меняем что-то вовне, появляется новая тенденция, и мы связываем появление новой тенденции со своим духовным развитием. А вытотаете разочаровался в, в своём духовном развитии, и нам все говорят: "Посмотри, ну ты хуже стал. Тебе хуже стало. Посмотри. Ты стал туда ходить, тебе хуже стало. Посмотри. Всем так говорили, как и так, и так. да? Как бы это так. Давайте, да. Если мы не владеем сразу вот этим специальным знанием, почему мы так много уделяем вот этому именно психологии развития, то мы так и сделаем. Это тоже тенденция связывать свои проблемы с развитием. Держи какой-то. Связывают свои тенденции с развитием. Поэтому и. Поэтому тонкий очень момент, и в нём нужно очень хорошо разбираться. Фактически необходим некоторый такой реальный опыт в этом. Нужно несколько раз посмотреть, как это происходит. Потому что до какого-то этапа нам кажется, что с этими тенденциями можно легко справляться. Нет. Это сравнение, которое приводится ведов это ядовитые змеи. которые водятся в подсознании. Подсознание сравнивается с подвалом, а тенденции сравниваются с ядовитыми змеями. Поэтому очень ядовиты. Если укусят, обязательно травимся. Обязательно травимся. Поэтому до какой-то степени и это правда, не развиваться, так сказать, безопаснее. Пока мы стоим на месте, и никуда не идём, легче сохранять равновесие. Если мы начинаем двигаться вперёд, то равновесие труднее соблюдать. Нужно контролировать, куда ты наступаешь, на что наступаешь, чтобы не споткнуться. Пока мы стоим, кажется, что проблем меньше, да? Стоим твёрдо, держимся двумя руками. Твёрдо, да, устойчиво. И кажется, что проблем нет. Всё нормально, встал, зачем двигаться? А начнешь оно идти проблемы. Факт. Что держится не за что нужно, идти, кто -то толкается, ямы какие-то, препятствия. Поэтому сначала может показаться, что действительно проблем стало больше. Поэтому мы не должны их добавлять, эти тенденции мы не должны добавлять. Добавлять. Поэтому всё нужно оставить как было. Семью, работу, отношения и нужно следить за улучшением. Всё должно улучшаться, а иначе тенденции появятся. Тенденции. Э? А мы уже выяснили, что, к сожалению, негативные тенденции появляются чаще, чем позитивные. К сожалению. К сожалению. Поэтому в этом идее, в этом, в общем-то, и смысл развития мы говорили, да, вот именно для этого должен быть наставник, учитель. Учитель это тот, кто знаком с этими тенденциями. То есть он их сам проходил, он много раз видел, как они проявляются. И тогда он способен предугадать появление тенденций. Вот это не делает, тенденция появится. Вот это не делает, тенденция появится. Здесь лучше не надо, тенденция появится. Мы-то не знаем, мы мы думаем, всё нормально у меня. У меня всё нормально. Я нормальный человек, мне не могут эти эти тенденции появиться. Могут. Всё-таки всё-таки и тенденция появится. И это вопрос. Угу. Угу. Да. Да. трансцендентное к отношению говорить, это негативный интент. Что такое трансцендентное отношение? Категориализация. Что это такое? Дайте определение. Что это такое? Нематериально. Нематериально. Что это такое? Что это такое? Возвышенно беседуют. О чём? Ну, о жизни. О жизни. О чём конкретно? Трансцендентные это разговоры о трансцендентном. Там не говорят. Так о чём они беседуют? О <смех> жизни. О жизни? Жизнь это не трансцендентная. Жизнь это материальная. О чём они беседуют? Трансцендентно как раз переводится как отличная от материи, нематериальная. Так о чём же они беседуют? Да. О высоком, о вечном. Появляются духовные тенденции. В духовных тенденциях есть тоже ряд ловушек, которые также проявляются. Например, есть такая тенденция духовная, как обезличивание. Обезличивание, когда истина обезличивается. И человек думает, истина это всё. Истина это вечность. Это бесконечно прекрасный свет. Это любовь. обезличиванию. То есть вроде бы слова хорошие, вроде бы много хороших слов, но истина обезличивается, нету за этим никого. Море истина всё, говорит человек. Есть такая тенденция, называется тенденция имперсонализма. Имперсонализм, имперсона, обезличивание. Имперсона, обезличивание, тенденция обезличивания. В результате человек приходит к интересной мысли, Почему эта тенденция опасна, что если истина это всё, я тоже часть всего, поэтому я должен слиться с этим всем и тоже стать истиной. Идея слияния происходит. Идея слияния. И поэтому человек приходит к мысли, какой я бог. Я бог. Послечасом у меня некоторые проблемы. Сейчас с этими проблемами разберусь и стану богом. Это тенденция одна из тенденций. Достаточно распространённая. Достаточно распространён. Процентов 85 процентлистов попадают в эту тенденцию, если не имеют хорошего наставника, который способен разделить это. Личность, личность, личность. Истинная личность, мы личность. Мы созданы по образу и подобию, да? То есть мы личность, значит, и истинно тоже личность. Поэтому у нас должны быть личностные отношения. Какие могут быть у нас отношения с верховной личностью? Мы лично подчинённы, есть личность верховная. Какие могут быть у подчиённой личности отношения с верховной личностью? Какие? Мы служим. Служение, да. Да. Да, идея служения появляется. Служение, что я слуга Бога, да, появляется эта идея. Идея заботы мы ещё говорили. Забота или служение? так как иногда у человека нет ясной концепции трансцендентного, нет достаточно серьёзного наставника, он попадает в эту тенденцию обезличивания. Поэтому говорит всё из любовь, всё из всё из Бог, истинно это всё, всё истинно. Поэтому я тоже, наверное, истинно. Наверное, я тоже Бог. Примерно такие рассуждения, так сказать. Тенденция имперсонализма называется. И кажется, мы не попадём в эту тенденцию, попадём ещё как. Если создатся хорошие условия, попадём. Все попадали. Пятомо там тоже много голушек. В духовном пути тоже много голушек. Одна из голушек. Одна из голушек достаточно много. Достаточно много. Угу. Всё опросик. Угу. вот показала, что активный критикус, а не мем проявляется здесь довольно. И одна из выделяется узко. Вот возьмём вот кейс, ну, очень много примеров, когда это профессиональные музыканты, как таковые, да? Вот они не слушают музыку, они её оценивают как таковую. То есть там проявляются так называемые элементы Zariski. И это так, что вот именно специалисты в этой сфере, и иногда проявляется на Мы говорили, что популярный художник, непопулярный среди художников. Популярный музыкант, непопулярный среди музыкантов. Мы говорили, что эта деятельность не вызывает у тех, кто слушает, эмоцию зависимости. А то, что вы сейчас говорите, это профессиональная чёрная зависть. Это определение профессиональной чёрной зависти. То есть чёрная зависть это зависть к успехам человека, который занимается той же деятельностью, что и я. Поэтому не неважно, какой деятельностью занят человек, может быть, проявление ещё одной зависти. Но сама по себе музыка, то есть последовательность нот разной высоты, а почти не способна вызвать эмоцию зависти. Это сам процентное. Да? да. Почти невозможно вызвать. То, что кто-то лучше других не вызывает зависти. Это уже тенденция чернозавести среди музыкантов. Да. Это может. Вот когда вот можно ли нам так организовать uh -huh. эту всю ситуацию, если если человек подходит ко всему этому, да, вот искренне, да, вот пытается, так сказать, ну, а немного насладиться, не беря как бы в собственность. Вот тогда это нормально. Если он начинает это как бы передевать на себе руками, это уже зависть, да? Но запись появляется тогда, когда мы попадаем в тенденцию творца, есть такая тенденция творца. То есть сама музыка, например, уже написана. Она уже написана. Но мы попадаем в тенденцию творца, и он пишет свою музыку. Свою музыку. И человек, как ему кажется, пишет свою музыку, на самом деле просто вас уже воспроизводят то, что есть. просто чуть-чуть в другой тональности, чуть-чуть со -чуть другой интонацией и попадает в эту люзю творца, как у великий творец. Но тогда кто-то обязательно ещё более прекрасную музыку воспроизводит, гетерофон. Тогда появляется тенденция к чётной зависимости. Если мы сразу понимаем, что музыка имеет изначальные корни, мы должны постановиться её воспроизводить хорошо. То есть нету никакой проблемы в аранжировке до интерпретации из изначальной музыки нет. Нет. Вот в этом идея как раз изначальной музыки, что даётся мелодия, а человек должен её интерпретировать. Но тогда у него пропадает тенденция творца, что я и источник. Это до него не царсть, потому что он не свою музыку воспроизводит, а изначальную музыку воспроизводит. Так же как Шишкин, то есть было бы странным, то есть очень-очень гордиться этим пейзажем, это не его пейзаж. Не он его создал. Вить? Не он его создал. Или фотограф но ну, гордится своей на фотографии, но он просто сфотографировал реальность. Вить? Или лектор может но ну, гордиться тем, что он сказал, но он должен просто повторять то, что сказали до него. Вить? Поэтому если есть эта но тенденция творца, то тогда появляется за Ну если тенденции творчества нет, то нет зависти. Ну её нет. Ну что какая проблема? Я просто представляю то, что есть. То, что есть. И мне всё равно то, что представляет другой. Ну всё. Так как наша задача просто представлять то, что есть. Если появляется эта тенденция от тенденции творчества. Сейчас есть в этом некоторые проблемы. Есть целая такая психологическая теория, что если человек творит, это делает его уравновешенным, сильным, самоудовлетворённым, самоуверенным. Он успокаивается, я тоже могу. Да, то, что я сделал, это никому не надо, это гадость изначально. Но это я сделал. Я могу гордиться этим. Такой креатив, да? И это хорошая идея, да. Если в этом заложена идея повтора. Идея повтора. То есть есть красота природы, её нужно повторить. И как бы мы её не повторили, это успокаивает наше сознание, факт. Потому что мы повторяем идею творения, которая уже есть. Это очень интересный факт. Повторять идею творения. Но когда идея креатива на основе самолюбования, что это я, ни у кого такого нет, Вот. Вот это одна из тенденций, одно из заблуждений в современной психологии. Эгоистичный креатив. Об этом мало говорится, но сейчас столько много всего. Если вы зайдёте в любую передовую школу или детский сад, столько креатива, столько всего делается, лепится, рисуется, делают. Молодец, но никто не уточняет молодец, ты повтори утверждение. То есть не ставится акцент на это, что ты проецируешь. Молодец. Ты, ты уже спроецировал утверждение? Спроецировал утверждение? Тогда мы способны оценить творение. И тогда мы действительно правильно развиваемся. У человека уходит зависть тогда. Ну, уходит зависть. Если этого нет, если я креатив, я креативная система. То есть я первон я первоначальный источник того, что я сотворил. Но где ты это взял? Где ты взял эту идею в уме это, что твой ум это не наш ум? Ну ведь он нам если он наш, почему он нам не подчиняется? Почему он нам не подчиняется? Наш, значит, оно мне подчиняется? Ну, не подчиняется. Все открытия были совершены из ума. То есть они возникли в один момент. Возникли все великие открытия, они возникли. Они возникли. Они появились. Вить? Они появились. Но человек себе присваивает. Это и, например, Астроном открыл звезду, назвал её именем своей жены. Как он мог её открыть? Она всегда была. Что он что открыл звезду? Она всегда была, он как он мог её открыть? Или открым какой-то элемент в таблице. Какой он мыход у нас всегда был? Он всегда был вот этот элемент. Или открыла миру, что Америки не было до этого. Потому что это было вот это вот идея, эти открытия, креатив, открытия, сумасшедшие идеи. Всё это было. Просто я хочу поставить свою фамилию под это. Но звезда и не такого там. Она всегда была звезда, и никогда не было твое имя ни на одном Нет, моя звезда. Что это такое? Моя комета, да. Этот этот элемент будет называться Стронцы. Вот и решили. Знаете, именем того, то именем всего-то сумасшествия. Сумасшествие это сумасшествие я креатива. То есть я, я эту звезду открыл. Вот здравствуйте. Да если бы она к тебе близко наподлетела, ты бы сгорел за одну секунду. Значит, Открыл новую бабочку. Открыл за кого, при кого? Лучше бы не открывал никогда. В океане каждый год открываются до 40 тысяче новых живых существ. Не я недавно читал статистику. Посмотрите, до сих пор мы ничего не знаем. И мы открываем. Вот открывать-то. Уже скоро нас накроют. А мы всё открываем. Скоро тятя это всё закроется. Мы вымираем, Россия вообще-то вымирает, не вымирающая нация. Ну ведь вы вымираем, вымираем, нет, всё открываем что-то. Открыл бы какую культуру, что культура есть. Ну ведь. Поэтому вот этот креатив, он сейчас немножечко искажённый. То есть сейчас креатив вызывающий зависть. Кто лучше? Кто лучше открыл, кто быстрее открыл? Ну эти, кто больше открыл. то больше. Некоторые такое, знаете, квадоискательство. Очень похоже на квадоискательство. Открыть за себя быстрее. И вот эта идея патентования тоже сейчас очень интересная. Открыл быстрее на себя форму. Всё моё, больше никому не дам. В эту мы идею, но открыл дать другим всё. Нет, и сам не буду применять, и другие не получат. Патентовать. Смешная идея. Разве если вы что-то делаете, вы вы вы, вы, вы разу спрашиваете, есть ли это патент или нет? Берёте да делать. Никому никакое дело не. Ну, пытайся это делать, с патентом. Авторские права. Авторские права. Так интересно. Мне постоянно кто-то пишет: "Почему вы использовали мои слова в своих лекциях?" Я говорю: "Первый раз слышу, что это ваши слова". то что я взял от древюрских слов и как-то их соединил, и вы их соединили до меня также, это что те первые слова? Это это слова из лексикона русского языка. Их могут соединить кто угодно в любой последовательности. Как они стали вашими словами? Кто-то мне пишет постоянно. Я у вас нашёл свои слова в лекции. Я говорю: "Я эти слова нашёл". В как он называется в Где все слова собраны? Дали? Да. В словаре это всё уже написано, бери соединяй как хочешь. На них нет никакого авторского права. Хоть за соединешься. Кто-то лучше соединяет, кто-то хуже. Там Пушкин так соединял, а Лермонтов по-другому соединял. Все по-разному соединяют, это же самые слова. Нет появляется авторское право на соединение слов. Что ты как? Непонятно? <соединяющие> Я кричу. Можно посмотреть всё острое на этом я креативе. Всё. Да? Хорошо, ещё вопрос. Всё загрузил. Платить право же электричество, что как? Где грань? Где грань между ответами на вопросы и лекцией? Самая интересная лекция это ответы на вопросы. Потому что лекция то, что я хочу сказать. Ответ на вопросы то, что вы хотите услышать. Поэтому, видите, тут у меня я-креатив. Я хочу это сказать. А тут вы-креатив. Вы хотите это услышать. Поэтому, чтобы всё это не вызывало зависть, на я-креатив должен быть вы-креатив. То есть на на то, что я хочу сказать, у вас должны возникать вопросы. Ну когда вы кнозу задаёте, то это появляется общим креативом. Мы креатив появляется. То есть не просто я сказал, а вы ещё мне задали мне вопросы, мы это обсудили, получился мы креатив. Это уже интересно. Тоже интересно. Мы остановились на зависти, мы говорили о том, что зависть съедает сердце, да? Элемент, который разъедает сердце, нужна вынести сюда ещё один элемент. Открыть на сегодняшний лекцию. <смех> элемент назвать его зависть. Потому что он разъедает сердце. Он разъедает сердце, поэтому необходимо диагностировать своё сердце. И мы говорили о правилах диагностики, как увидеть своё сердце? Нужно посмотреть вокруг себя, да? Увидеть своё сердце очень просто. Не, не нужно разрезать грудную клетку распиливать рёбра. Вряд ли мы увидим что-то интересное. Скорее всего, испугаемся. Люди падут в обморок, если неожиданно им показать внутренние устройства тела. Если человек не врач, он может в обморок упасть. То есть вряд ли нас это особенно порадует. Нет, но мы можем увидеть своё истинное сердце, тонкий его вариант, посмотрев вокруг себя, да? Мы говорили немного об этом, сейчас чуть побольше поговорим. Оглянувшись вокруг себя, мы можем увидеть своё сердце. Это очень хороший тест. Мы можем увидеть своё сердце. Нет нет теста проще, описывается в ведах. Это самый простой тест, но нет и теста сложнее. Потому что это требует самоанализа, требует некоторой правдивости перед самим собой. Очень простая причина, почему мы не хотим проходить этот тест. Мы не хотим в этом сами себе признаться. Мы не хотим себе сами признаться в этом тесте. Тест. Тест вообще очень болезненное явление, да, мы говорили об этом. Тест очень болезненное явление. Автор теста на IQ умер от рака головного мозга. Значит, в страшных мучениях скончался. В страшных мучениях. пришли тяжёлые последствия. Он замучил всех своим своим тестом. Проходили тест, наверное. Вот они проходят. Очень болезненное явление. То есть когда мы начинаем тес тестироваться, если это естественный тест, это нас очищает. Но если это тест, который кем-то придуман, то есть какой-то человек по своему стереотипу придумал тест, то и со всех тестируется с собой. Понимаете? Он тестирует их с собой. Как помните, мы говорили, это мера длины, да, фут. Фут стопа короля какого-то там второго, да, или кто он там был этот, Карл там какой-то. Весь мир измеряется его стопой. Фут. Вот здравствуйте. Почему не моей? Вот. Да. Не фут, а будет мера теперь рузов. По, -по моему ботинку 41 размер. Все. Пожалуйста, переписываем всё. будем мир. Вот. То есть тест, если он именно вот в этой в этой идее как креатива создан, то просто все все тестируются с ним. Все тестируются с ним. А, конечно, ну человек всегда составляет тест так, чтобы его никто не мог перепрыгнуть. Чтобы он он там в этом тесте был эт -эт -эт эталоном однозначно. Да? Что это за тест, где я хуже всё Это не тест. Невозможно создать такой тест, да? Нет, но создать тест, чтобы я бы лучше всех, ну, как минимум, нормальным был где-то. Поэтому в основном все тесты имеют болезненную психологическую природу. То есть сама по себе идея создать тест это уже болезнь. Человек, который создал тест, его лечить надо. Потому что есть естественные тесты, И мы об этом говорим. Есть, естественно, тесты, они уже есть. Их надо придумывать, они уже природой созданы. Как мы реагируем, например, на экстремальную ситуацию. Вот тест. Вот тест. Все телепрограммы на этой основе созданы, да? Нет ничего интереснее. Поставить человека в экстремальную ситуацию и посмотреть, как он будет реагировать. Потому что всё вылезет, все тенденции из него вылезут, да? Пожар! Понимаете? И всё, кто-то в окно ломанётся, кто-то в морду кому-то даст, кто-то драться начнёт. простой жест. Же кто-то будет сидеть, думать, что происходит, не понятно. Про простой тест, да? То есть даже я просто за раунд туда подпрыгнул, но кто-то удивился всё. Такая это экстремальная ситуация. И тут же на всё проверяют или кошелёк. Кошелёк. Сейчас кошелёк на, на на месте, нет? Там у кого-то валялся кошелёк, нет? Вот у меня не мой. Видите? Так же. Чей кошелёк? Кошелёк. Не мой. Фух. Мой на месте. Ну, может, сказать, что вот. Да или мой. Мой, мой. А как доказать, что это будет не полды, но мой. Я вдруг кёше рядом другой. Не твой, и мне тоже пропал, так сказать. А сколько уступиникова, сколько? Оба, оба. А не завис скажу, пока вы не скажете. Всё. Те, кто любит экстремальные ситуации, это хороший тест. И мы попадаем в эти экстремальные ситуации постоянно. постоянный экстремальный стресс. Но нам нужен особый тест, ну, который придумал какой-то мужик, который жил вообще в вообще другой стране, в абсолютно другое время со своей какой-то психологией. И мы тестируемся, и потом делаем какие-то заключения, детей тестируем, собственно, ну, вот эти. Поэтому есть естественные тесты, когда мы сами понимаем, что у нас с сердцем происходит. Никто извне не может нас протестировать, никто, и лучше не лезть вообще. тяжёлую душу лучше не лезть, в своей-то не разобраться. Вообще в тяжёлую душу лезть, в своём ничего не понять. Поэтому всё тесто это самое тесто, мы уже говорили. Всё тесто это самое тесто. Поэтому очень простой тест, посмотрите вокруг себя. Очень простой тест. Потому можно признаться себе, что это тест. И нам это больно, потому что это была наша надежда, последняя надежда, надежда на собственную идеальность. Мы не хотим признаваться, что есть эти внешние тесты, потому что есть надежда на собственную идеальность. Может, всё-таки это они мне мешают жить? Может, это вовне что-то, вот они враги где-то есть какие-то. Right? Не это негодяи. Это они не дают осуществиться моим мечтам. У меня-то нормальные мечты, они должны были бы осуществиться, да? У нас же хорошие мечты у нас. И они бы должны были бы уже давно существовать. Какие-то негодяи вокруг не дают осуществиться моим мечтам. Да? Очень такая распространённая идея, факт. Да. Да. Но саморазвитие неумолимо развеивает наши иллюзии. Развеивает. Человек иногда грустит даже в процессе саморазвития. Так же вроде бы это было нормально. Вот они враги, нужно было просто всех уничтожить, и всё было бы хорошо. Оказывается, не они враги. Теперь с кем бороться? Угу. Самый главный. Да. Куда же деть свой креатив? Весь наш креатив уходил на борьбу с врагами. А куда его деть теперь? Непонятно. Нет, вдруг оказывается, это мы такие. Вдруг оказывается, что мы сами виноваты в своих собственных проблемах. Жуткое откровение. Все говорят: "Я так хочу откры- я хочу быть контактёром". Да пожалуйста, контактируй первым. Первый контакт это то, что ты виноват в всех своих проблемах. Нет, это не контакт. Это какая-то тяжёлая религиозная промывка мозгов. Контакт это какое-нибудь узнать, а когда весь мир погибнет, что он через 42.000.000 лет погибнет в пятницу. В 7:00 вечера мне точно сказали. 100% мне сказали, вот однозначно. Мои гуру из созвездия Тельца сказали мне, что точно в пятницу в 7:00 вечера. Это не откровение. Первое откровение, которое цититно получает человек это то, что я сам виноват во всех своих проблемах. Вот это откровение. И человек думает: надо ли мне ещё вообще откровение? Потому что уже все откровения записаны. Есть специальные книги откровений. Библия, Багават-гита, Коран. Там это уже написано. Но нам нужно откровение об из этого. Без этого. Вот этого не надо. Ну я вас не виноват этого нена. Это это не откровение. Это промытие мозгов. Это промывают мозги. Надо откровение какое-то вот. Что в следующем году обязательно будет проблема какая-то с природой. Она и так будет, я сразу говорю. Никакого откровения, это откровение уже давно записано. Никой проблемы нет. Ищет чего крысичит его ты ищешь? На самом деле, они пытаются уйти от правды. Вот это иллюзия. Эта иллюзия заставляет нас постоянно напрягаться. Вот это вот депрессивное состояние, постоянное напряжение, напряжение, напряжение, напряжение. Мы за всех сил пытаемся решить свои проблемы неверным способом. У нас есть проблемы, их легко решить. Есть два способа решения проблем. Это бороться с врагами вовне или бороться с врагами внутри. Знаете, как это называется? Это называется внешние джихад и внутренний джихад. Джихад, знаете такое слово? Джихад это борьба с врагами. И в Коране говорится, что человек должен прекратить внешний джихад и перейти к внутреннему джихаду. Человек должен бороться с врагами внутри себя. Тут написано в Коране. Поэтому настолько одно слово Дж -дж -дж джихад сейчас стало на популярным, но на самом деле есть внешний и внутренний. И даётся прямое указание Мухаммедом. Прямое указание: прекратите внешние джикаты, внутреннему перейдите. Настоящие враги внутри, не вовне. Вы не с теми боретесь. Не с теми боретесь. Значит, война должна быть внутри, факт. С внутренними врагами, а не внутри вон там настоящие враги. Очень интересная вещь. Неведомый способ борьбы. Поэтому не только проблемы не решаются, но ещё и мы напрягаемся, мы напрягаем полностью свою духовную томкое физическое тело. Мы постоянно над... напряжены. Почему? Потому что необходимо проявлять подозрительность, если враги вовне. Да? Если враги вовне, нужно быть постоянно в подозрительности. Нужно всех постоянно подозревать. Кто это? Враг или друг? Друг или враг? Кто он? Понятно? Это требует постоянного напряжения. Кто это? Кто это? Всё очень подозрительно. Сколько времени? А зачем вам? Да люди уже боятся время сказать. Вы заметили? Я это заметил. Люди боятся время сказать. Чека, тоже сколько время, он он движется быстрее идёт. В зачем ему? Это уже стало страшно. Кто это? Что он хочет? Что ему надо? Зачем ему время? Бумба там концерт. Да. Что это такое? Напряжение. Это можно сйти с ума или заболеть, факт. Люди сходят с ума и болеют. Сходят с ума и болеют. говорит, постоянное напряжение в Севеге. В Севеге. В Севеге. Особенно мегаполисы. Мегаполисы, когда часто происходит какие-то ну события ужасные, все напряжены, в рат или не враг? Я в рат. Я Дмитро зашёл с сумкой с, с рынка и пошли я позубрели, отошли от меня, я с сумкой. Всё это шлёт меня в сторону. Без сумки. Ну, ты страшно? Страшно, вот. Хоп. Шоп. Или говорили из мне, мне друзья говорили, говорю: "Ну, как там всё правильно вести? Мне говорят, очень просто. Всё нормально. Только не стой на остановке с той стороны. В. Всё не стою, с той جنب стороны. Там, где люди там не стой, всё быть нормально. А так всё нормально живём, хорошо. Наглядно спасибо. Мне очень понравилось, типа. Угу. В тот раз мы мы говорили, да, про ситуацию. Хабаровск самое спокойное место в России. А тем более в мир. Вот тут можете стоять с людьми на остановке. Пока вы можете спокойно стоять с людьми на остановке, знаете, всё хорошо. Вот и это это правда. Это факт. Это да, это тест на ситуацию. Знаешь? Потому что и видео на людей, которые уже боятся стоять с людьми на остановке. Уже давно боятся. Знаешь? Враги во мне? Враги во мне вот это мышлен, когда этого не сопье с ума содёшь, с ума. Однозначно содёшь с ума. Это уже на сумасшествие боятся люди. Уже сумасшествие, потому что людские отношения на доверии основаны. Это принцип людских взаимоотношений доверие. Когда вместо доверия на появляется подозрительность это сумасшествие, это дурдом. Понимаешь? Не закрытый, открытый. Он общедоступный дурдом. Общедоступный дурдом. в общем, доступно. Поэтому люди потянутся в аграрию, потянутся на деревню. Потянутся. Потянутся. Я предсказываю будущее. Земля дорожает. Последние 8 лет земля дорожает, знаете. Причём катастрофически дорожает. Вся земля, которая была продана за последние 20 лет, вся уже раскуплена назад. Вся хорошая земля раскупается, потому что люди не могут уже так жить. не могут так жить. Не могут, потому что можно доверять, ну хотя бы темским, кто постоянно живёшь рядом. То что то что такое агрария, ты хотя бы всех знаешь в лицо. А если ты кого-то не знаешь в лицо, можно сразу ему дать оглобли. Так на деревне и происходит, мы уже говорили об этом, да? Если если кто-то незнакомый и вот тут жилою, что тут шарахаешься? Ко у нашей деревне незнакомый человек. Да? И сразу гоблями на него. Хват. И это верно. Так и должно быть. Но в городе это невозможно. В городе все незнакомые. Поэтому постоянная подозрительность это сумасшествие. Сумасшествие. Это сумасшествие, можно сойти с ума. Фак. Поэтому если это не я причина всех своих проблем, то надо быть постоянно начеку. Опасность где-то рядом может прийти любой человек. Поэтому необходимо правильно расшифровать то, что мы видим. Чтобы вернуться к правильному мышлению, необходимо правильно интерпретировать то, что мы видим перед собой. Например, если мы видим насилие, что это значит? Это значит, мы сами готовы совершить насилие или уже его совершаем. Посочек, ну какое это насилие совершаю? Никого не или не совершаю. Какое это может быть насилие? Но мы забываем, что такое насилие. Мы забываем, что есть три типа насилия: насилие над животными, над людьми, и над Богом. Да? над животными, ну, когда мы отбираем жизнь у животных, над людьми, когда мы убираем свободу у людей, над богом, когда мы не даём свою душу войти в духовность. Потому что она хочет войти, а мы не даём. Мы не даём своей душе раскрыться. Три вида насилия. И мы не даём себе в этом отчёт, поэтому видим на себе. А мы видим, а зеркало нам показывает, зеркало. А церковь такое понятие социальное зеркало, да? Мы видим вокруг себя отражение своего сердца. И это зеркало нам показывает последствия этой деятельности во всей её красе. Что если мы не остановим эти три вида насилия, это произойдёт с нами? Эта тенденция проявится, это произойдёт с нами. Во всей красе произойдёт. Но увидев что-то в зеркале, мы стараемся забыть об эффекте зеркала. Нам не нравится этот эффект. Нам не нравится эффект зеркала. И мы повторяем специальную молитву. Есть специальная молитва. Я бы так никогда не поступил. Есть такая. Я бы так никогда не поступил. Я бы так никогда не поступил. И кажется очень хорошая фраза, на самом деле фраза в добушках. Потому что этим самым мы говорим, зеркала нет. Зеркала нет. Это не я, это они. Я бы так никогда не поступил, да? Вложили себе на это. Очень интересно. И этим самым аннулируется эффект зеркала, мы его аннулируем. Говорю: "Нет, это не я". Ну точно не, я сейчас закончу запись. Ну то не я бы так никогда не поступил. <с> Но истина как раз в том, что раз мы что-то увидели, значит, всё к этому и шло. Если нам что-то показывают, значит, всё к этому идёт. Всё к этому идёт. Всё к этому идёт. И мы хотим как-то аннулировать этот эффект. И мы пытаемся другим, кто рас... это видео не видел, сейчас я расскажу, как это я один только видел. Нет, я тебе сейчас тоже расскажу. <смех> тебе я сейчас тоже расскажу, понимаете? То есть нам не нравится эта фигзёрка. Сколько это так? Это старая сказка, да? Про нехорошую озерку. Помните? Спят на озерке, скажи, да? Старая проверенная сказка. Очень давно уже было всё это подмечено. Очень давно это всего уже назаписано. Детям тысячу раз прочитано. Но мы до сих пор боремся с этим эффектом. Мы боремся с этим эффектом. Происходит борьба, достаточно серьёзная борьба. Философская борьба, физическая борьба. Я говорю: "Ну зачем ты мне это рассказываешь?" Тоже подозреваем, что-то не так. Не надо учино нам об этом. Ой-ой-ой. Раска... Так не надо делать. Надо аккуратно, в общем, делать. Так вот, в общем, Мы боремся всеми способами на с этими эффектами зеркал, чтобы ни в коем случае не допустить даже мысли, что действительно то, что я вижу вокруг это отражение меня самого. Не может этого быть. Всё, что угодно, только не это. Поэтому появляется вот эта идея случайности. Я случайно увидел, да? Нет. Всё, что мы видим это не случайно. Это зеркало. Зеркало. Может быть, мы увидели действительно случайно, но всё равно мы увидели себя. Я случайно увидел, что у меня растянута пуговица. Ну, в конце концов, это наша пуговица растянута. И то, что ты не приглядывался к своей собственной пуговице это твоя проблема. Твоя проблема. Поэтому очень даже хорошо, что мы увидели. Очень даже хорошо. Если мы видим правильно, очень хорошо, если мы что-то видим. Мы что, мы способны сделать выводы? То есть правильное видение это умение делать вывод. Это правильное видение. Умение делать вывод. Если мы способны сделать выводы, значит, можно видеть, все что угодно. Если мы способны делать выводы. Если мы видим глупость. Значит, наша гордость поглотила наш разум, да? Мы говорили об этом. И мы оправдываем поступки с помощью полученного знания. то вот оправдание своих поступков с помощью полученного знания. Если мы видим чужую глупость, значит, наша гордость поглотила наш разум, и мы стали интеллектуальными негодяями, есть такое понятие интеллектуальный негодяй. Самое такое э раздражающее явление в обществе интеллектуальный негодяй. Знаете, есть просто негодяй. Ну просто просто делает глупости и всё. А есть интеллектуальный негодяй, он оправдывает свои поступки. Может их философски оправдать. Причём так по полочкам разложить. Интеллектуальный негодяй оправдывает глупости в настоящем, оправдывает глупости, которые он совершает в настоящем, якобы будущими успехами и выгодами, что в будущем это принесёт много пользы. Это называется интеллектуальный негодяй. Я сейчас это делаю, потому что в будущем будет много пользы от этого. Посмотрите, сколько философии придумал Гитлер, сколько философии придумали. Сколько было придумано философии, чтобы объяснить, что вот глупости, которые мы сейчас совершаем, дадут такие хорошие плоды в будущем. Да? Сколько всего было про будущее рассказывалось? Только для того, чтобы оправдать поступки, которые были совершены в настоящем. Поэтому нужно себя ловить на этом, когда я оправдываю свои поступки в в настоящем якобы благами в будущем, может оказаться, что это просто такое интеллектуальное негодяйство в своей стопроцентной природе. Угу. Интеллектуальное негодяйство. Так интересно. Если Если мы видим жадность, значит мы сами не готовы отдавать. Если мы видим жадность, сами не готовы отдавать. Не более того. Это значит, что нам уже есть что отдать. Короче. Если мы видим что-то жадно, значит у нас уже есть, что отдать. Но мы застек сил себя убедили, что нам это необходимо. Это называется чахнуть. Надо злотом чехнуть. Если мы видим чужое жадно, значит уже точно есть, что отдать. Уже точно есть, что отдать. Точно. То помните, это до да, истории про персики? когда женщина напривезла персики с запада. И каждый день отбирала гнилые и свидала. И результаты не попробовала ни одного спелого. Да. То есть можно было и отдать. Но так часто происходит. Карт несколько мешков картошки к лету всё-таки прорастают, их приходится выкидывать. Или ещё что-то, что-то загнивает, то есть часть пропадает. А по статистике до 80% продуктов в мире пропадают. До 80%. И все говорят: "Голод какой-то, нет голода никакого". Абсолютная иллюзия, придуманная жадными людьми. В мире голода нет. Есть нежелание поделиться, есть жадность. Голода нет. Голод это философия оправдания жадности. Какой-то голод, нет голодника. 80% пропадает, миллиарды тонн пропадают. Потому что цены упали на что-то или просто жалко отдать. Просто жалко, да. Перенакопление происходит. Перенакопление. Большинство продуктов перенакоплены, перенакоплены. В 5 раз больше сейчас на земле продуктов, чем нужно всем людям. В 5 раз больше. А? Но они хранятся у 20% населения. У 20% населения хранится в 5 раз больше продуктов, чем нужно всему миру. И все говорят о голоде, сумасшествие, по-моему. Полное сумасшествие. Посмотрите, прямо по центральному телевидению. Каждый полчаса я слышу. Посмотрите. Голод. Го Они собрались восемь лидеров всех стран говорят: "Голод". Так, раздайте свои продукты. Раздайте. Они же накопили. Они, лидеры восьми стран, у них накопили. Нету, они говорят: "А голод". Ну что? Чистей лицемерие, 100% лицемерие. Однозначно лицемерие. Эти враги вовне, голод враг. не говорят, уже отмистерают. Если мы видим болезни, смерть, значит, мы не готовы к этому испытанию. И уже не живём полноценной жизнью. Это признак того, что мы умираем в своём развитии, умираем в своём развитии, больше пребываем в мире прошлого. Цели теряются. Цели теряются. Цели теряются. Иногда человек переходит полностью в прошлое. он полностью живёт прошлым. С теми, кого уже нет. И его цели, устремлённости полностью пропадают. И он полностью живёт своим прошлым. Он ну, фактически это уже не живёт. Это уже всё. Он просто доживает свои дни, фактически уже никакого развития нет. Тоже существование. При этом человек постоянно видит вокруг себя смерть и силу мира. Всё, всё. Я тоже скоро умру. Место себе уже все. всё. Если видим воровство, значит, сами приворовали мы других или у себя самих. Если что повторить? Если видим воровство, например, сами себя лишаем счастья, то тоже воровство у самого себя. Ну что, мы можем быть числиемы лишаем себя счастья. То есть одним словом, тут нет большого секрета. Простая этическая логика должна раскрывать перед нами свои собственные проблемы. Но для этого необходимо быть хотя бы честным перед собой, бог с ним, честным перед другими. Бог с ним с социальной честностью. Не надо. Не нужно раскрывать своё сердце людям. Не нужна социальная честность сейчас. Сейчас социум не не способен принять нас с открытым сердцем. Чтобы открыть своё сердце социуму, необходимо, чтобы у социума тоже было открытое сердце. Но оно не открыто. А вас с радостью съедят. Вместе с вашим сердцем, почками, за всем остальным. Не обязательно. Не обязательно открывать своё сердце социуму, но хотя бы перед собой нужно открыться. Перед собой социуму не надо. Перед собой. В социуме можно найти всего лишь одного это учителя. И социуму можно найти учителя, и учителю открыться. Но всему социуму пока не надо. Проблемы есть некоторые. Проблемы. То есть мы можем сами себя лишать в духовной жизни, не открываясь перед самим собой. Не открываясь. Когда мы не открываемся перед самим собой, мы лишаем себя. У человека может появиться такая микоцепция: ну, денег нет, всё, денег нет, битники. И человек себя на ну, лишает какой-то вещь. Например, очень многие люди однажды попадают в эту идею, что денег нет. Денег нет, всё денег нет, это у нас дальше. И они экономят на всём. А в результате экономит на своём здоровье и вынужден потом откладывать большие деньги страну своё лечение. Денег нет и покупаются самые дешёвые. Денег нет, и денег нет. нет, нет, нет, нет. Сама обворование происходит, само лишение. А самое страшное, когда это в духовной жизни происходит. В духовной жизни. Что такое духовный путь, да? Давайте вспомним. Чему, чего мы можем себе лишить духовный путь, когда я меняю себя, меняю себя и люблю других вот это духовный путь, да? Стараюсь менять себя и стараюсь любить других. Вот это духовный путь. Это путь развития, соответственно, путь деградации. Что это такое? Не меняйте. люблю себя, а менять стараюсь других. А? Очень просто. То есть наоборот. Ну, очень просто. Вот тест Вот тест. Нет проще теста. Никакого азенька не надо. Ну, вот тест. Проще некуда. Но как трудно его проходить? Как трудно же начать думать об этом. Потому что вы пробоете начать думать об этом, и ум воспротивится. О чём ты думаешь? Да, не мучь себя. Что ты мучишь себя? Живи нормально, живи спокойно, опять тебе мозги промыть. Ну, это явный тест. Куда я иду? Это как компас. Как компас. Меня я себя или люблю других или люблю себя и меня я других. Вот компас, север, юг, запад, восток. Нет, ничего проще. Нет ничего проще. Но попробуйте это кому-то сказать, а сразу скажут, мозги вам промыли. Ну попробуйте это кому-то сказать. Чем этим занимаются? Скажут, секта 100%. Да? Однозначно секта. Секта это то, что от открывает глаза нам на зеркало сейчас. Сейчас слово сектано превратилось Во что-то, что боль приносит, но знание часто приносит боль. А? Сектор не значит плохое, а сектор это угол зрения. Почему сектор это плохо? Никогда не было такого понятия, что сектор это плохо. Все кто это какой-то сектор мышления. Какая-то часть истины взята и разрабатывается, какая проблема? Мы есть сельскохозяйственный сектор, есть научный сектор, Есть сектор воспитания, есть сектор финансов. Мы же не говорим, что это сектор аграриев или сектор физиков, сектор музыкантов. А? Но они абсолютно разные. Они занимаются абсолютно разными вещами. Они видят своё развитие абсолютно по-разному. Или или в институте не, не кафедры, это сектор. Вместо слова кафедр внести сектор. Мы что тут? Почему Это современное сумасшествие. Современная экс эксплуатация языка. Навязанная фобия называется. Сейчас-то навязанная фобия. Так истинно, ну видится людям такое, что ему не нравится, не ходи туда. Ты что, там скотчим что ли привязали? Покажи же мне хоть одного, К кого там скотчим привязали. Кого там скотчим не привязали? Никого не привязали. Ну нравится тебе, пожалуйста. Какая проблема? Если тебе нравится это, то ты это будешь и не там думать. Если ты всё равно так так думаешь, что ты сам о таком думаешь, дома так сидеть будешь думать, какая проблема? Нет ничего страшного в этом. Все люди разумные, они всё равно так будут думать. Если он уже так думает, он пусть общается с теми, кто так же думает. Он уже всё равно так думает. Вот у нас слышка он хобби, честно говоря, раз развивать, чтобы снять ответственность с государства за бездуховность. Основная религия не может дать духовность народу. Ну? 1% христиан может объяснить слуг, что такое христианство. Давайте, 1% может стать и объяснить христианство это. И объяснить нормально, что это такое, дать усвояющую концепцию христианства. 1% может кстати сказать христианство это. Вот. 1% всего 99 не могут. Не могут объяснить, что это такое. И поэтому на кого вектор переводится? На тех, кто может, а они могут. Любого носиктанта ну, сейчас возьми, он вам дотясбоит объяснять свою философию. Поймают вас на улице, вот прямо тут. Вот вот вот на этом участке до двоев обычно. Знаете? Поймают и будут объяснять 2 часа, и причём очень даже разумно. А в Библии, знаете, как это называется? Фарисей. Да, и однажды Иисус шёл, и он встретил на Фарисее. И в него стали над внутком камнями его кидать. И его ученик сказал: "Что вы делаете? Вы не можете не потратить своё время на любовь к людям. Он может не трогать его, они делают ваше дело". Понимаете? Иисус так и у себя. Он сказал: "Не трогайте сектант, они туда были не сектантями в его время". Методы тихие, они делают ваше дело расцветное это время. Вы там сейчас свои теории разрабатываете, а они реально идут к людям, кто вот к нему привязались. Они реально идут к людям каждому домой стучатся. Библию дают каждому, всё реально что-то делают. Факт. Да по своему, да своему видению. Но кто тебе мешает своё развивать? Какая проблема? Они что тебя заставляют, что ли? Они тебе дают Библию и бери, читай, развивай своё видение христианское. Они идут к людям реально. За что с ними бороться? Иисус сказал: "Не трогайте его, они реально делают ваше дело, идут к людям. Они помогают. У вас на это времени нет, а они это уже реально делают". Знаешь? Right? Очень интересно. Если мы возьмём историю христианства. Очень интересно. Но акценты смещаются, мы так любим смещать акценты. Так мы смещаем акценты. Если мы что-то не можем сделать, нужно найти врага. Значит, right? Ни капитализм не сделал нас людьми счастливыми, ни коммунизм не сделал нас людьми счастливыми. Что они сделали? Объявили тут другую войну и воевали всю жизнь. Ну, в результате поняли, мы воюем, чтобы просто снять с себя акцент. Капиталисты говорили, нам коммунисты мешают стать счастливыми, а коммунисты говорили, нам капиталисты мешают стать мы мешают стать счастливыми. А война прекратилась, оказывается, никто никому не мешает, просто мы не можем стать счастливыми, и они не мы. Вы заметили? Не ни у них, не ни у нас не получилось. Но раньше хотя была причина. Внешний враг. Чем терапевт? Снаводы тоже вредные, что так. Да, там... вот я говорю, да сейчас давайте того найдем внешних врагов. Какая разница, лишь бы был внешний враг. Подождите, сейчас я вам доскажу. Запишу. За, вы запишите. Вы запишите. Запишите. Вот в этом и при, понимаете? Но путь страдания вот этот, но ну, любить себя и менять других, он нам кажется более привлекательным. Вот, в чём иллюзия? Иллюзия в том, что путь страдания это менять других и любить себя, нам кажется более привлекательным. Такой хороший путь, да? Он вообще люби себя и меняй других, да, господи. Да всю психологию сейчас на этом построим. Вся психология на этом, на этом основана. Нужно любить себя и хорошо к себе относиться и менять других. 2. Да? Наука контроля. Э, да? как мне не других? Это современная психология. Современная психология наведёт человека к страданию. Наведёт человека к страданию. Потому что нет этой идеи, что нужно себя менять и других любить. Так интересно происходит. То есть пришла пора учиться. Поэтому, как мы говорили, всё, что нам показывается, все сцены, которые перед нами разыгрываются, Судьба разыгрывает перед нами эти сцены специально, специально предназначенно для нашего обучения, чтобы мы увидели истину, которая в нашем сердце находится. Поэтому мы должны быть очень внимательны и благодарны в этих ситуациях. Почему это всё необходимо анализ? Помните, мы говорили, вечерний анализ. Что я за днём увидел, почему? Что жизнь мне хочет этим сказать? Почему я это увидел, и услышал в течение дня? Понимаете? То и увидел, и услышал. Особенно интересно услышанное анализировать. Потому что увиденное достаточно много даёт таких интерпретаций свободных, а услышанное ясно сказано, прямо проговорено. Но наверняка вы это замечали, что прямо как будто мне сказали вообще. Вот как будто прямо вот мне как будто в мою ситуацию сказали. Через слух лучше воздействие происходит. Яснее можно осознать ситуацию. Через слух яснее можно создать ситуацию. Поэтому есть такой закон: если мы начнём учиться, мы перестанем мучиться. Такая есть русская интерпретация. Когда мы начнём учиться, мы перестанем мучиться. Учиться и мучиться. Ну два интересных слова. И начать нужно с простого общения. Учёба начинается с простого общения. Такую первую ошибку в общении мы совершаем, давайте вспомним. Мы пытаемся оценить собеседника. Мы пытаемся его оценить, дать оценку, кто он. Да, сверху вниз посмотрим, оценим, насколько он выглядит, что он там себя представляет. Оценить, мы пытаемся оценить его, найти то, что можно оценить, чему можно придраться, оценка нам необходима. Это первая ошибка, оцениваем. Но это не общение, это налоговая проверка. Такая. Кто же радуется проверяющим, никто не радуется проверяющему, оценивают. Поэтому пришло пора научиться общаться ради общения, общаться надо ради общения, не чтобы оценить и так возвыситься. А, вот у него вот это да. Я выше. Мы используем общение, чтобы возвыситься. Оценили, возвысились, он хуже меня в этом, я лучше. А, хорошо. Мы это используем как самоутверждение. Общение используем так самоуничтожительно надо? Нужно безоценично общаться. Не ради поиска причины для оценки или спора. Вот это источник радости, источник нектара вообще, не тогда, а любое общение нам будет счастье приносить. Мы сейчас боимся общаться, мы сейчас фобия мы мы боимся общаться. Как как я говорил, да, сначала что? Сколько времени до свидания? Мы боимся общаться. Почему боимся общаться? У нас все оценивают. Все нас используют для повышения самооценки. Общение используется для повышения самооценки. Ты это знаешь, нет тебе 3, мне 5. Э, знаете всё. Повысили самооценку, я лучше. Поэтому все страдают. Страдает, но общение должно нектар приносить. Общение должно счастье приносить. И счастье от общения приходит тогда, когда мы не оцениваем общение. Когда мы не оцениваем личность. Не оцениваем особенно в воспитании это очень важно. Безуценочное воспитание. Безуценочное воспитание. Безуценочное воспитание. Как это примерно звучит? В ценностном воспитании: "Ах ты негодяй, как ты мог это совершить?" А в безуценочном воспитании: "Как такой хороший мальчик, как ты мог это совершить?" Понимаете? Кажется, разница маленькая, но заложено всё. Видите? безо- безоценочное. Я тебя люб, люблю, любил, люблю и буду любить, и ты хороший мальчик. Но ты это совершил, факт. Понимать? Как такой хороший мальчик, как ты мог это совершить? Или авто негодяй, как ты мог это совершить? Понимаете разницу? В оценочном и безоценочном. Это такой простой пример из воспитания. Но сам принцип. Поэтому сначала нужно при воспитании сказать, что наши отношения не меняются. А потом нужно до этого же, так сказать, мы ситуацию, которая произошла. Это воспитание, знаете, безусловно. И также в любви, и также в дружбе, также в простом общении, понимаете? Это достаточно трудно. Перейти на эту платформу достаточно трудно. Достаточно трудно. Это должно быть в культуре. Это культурный момент, нужно в культуре. Но сам принцип, сам принцип. А то представьте, что вы встречаетесь со своим другом, а сначала вас обыскивает. снимается с обуботий. Как ты мог притекать минус третьего градусных носка? Ну то же самое происходит, когда мы оцениваем кого-то. Мы пытаемся найти, что в нём не так, потом находим. Вот. Как ты мог? Как ты мог? Нашли. Поэтому мы должны помнить, что любовные от отношения, дружеские отношения должны строиться по особому принципу. Например, поведение любимого человека интересно, а не подозрительно. Интересно, а не подозрительно, но необычно, а не опасно. И тогда ты приносишь не кто, дают некоторые возможности, чтобы развиваться. Поэтому вот это социальное зеркало, социум, который состоит из социальных зеркал, это не просто люди вокруг нас. Это особые зеркала, которые способствуют нашему развитию. И Нас очень интересует, как мы отражаемся. Факт всем интересно посмотреть в зеркало, вы заметили? В зеркало всем интересно посмотреть. Зеркало. Потому что всем хочется увидеть, что там? Что видно, что не видно, где подправить, где отряхнуть. Очень интересно. Зеркало очень важно, да? Но как только зеркало начинает с нами говорить, мы в ужасе отпрыгиваем. Вот это мы не заказывали. Вот говорящего не надо. Молчи. Просто молчание отражает. А оно говорит. То есть молчаливое зеркало, оно устраивает говорящее. Нет. Нам очень нравится молчаливое зеркало, мы готовы перед ним вертеться сколько угодно. А говорящее, нет. Не говорить не надо. Вот этого не надо. Понимаете? И в этом двойственность всего этого зеркального мира. Мы смотримся в зеркало, чтобы увидеть недостатки, но меньше всего хотим об этом услышать. Хм? Одно зеркало, как сказала, да, так его разбили на нём пикусочки, помнишь? Кто на свете всех медлее ры? Да? Но ну, один. Ничто так не портит нам настроение, как правда, поступившая от зеркала. Поэтому хорошее зеркало, которое молчит. Которое молчит. Плохое зеркало говорящее. Поэтому молчание золото, помните? То есть такое понятие. Так только вы начинаете людям говорить правду, они начинают стараться вас разбить. Не ну, то, что такие зеркальники мне нужны. Это очень больно. Говорящая зверка, ужас какой-то. Представьте, что вы утром встали, и вам зеркало говорит: "Чудовище, не смотрицы на меня". Ничего себе, ты тремерь. Или говорит: "Ты себе всё-таки никуда не ходить". И так ещё поспи. <смех> <смех> Нет. Но она то же самое говорит и не говоря. Там то же самое. Но мы готовы терпеть, когда она молчит, вдруг сказала. Ну, честно. Но в результате мы требуем друг от друга неправильного сухового отражения. Мы требуем друг от друга кривизны. Со -со Социальная кривизна. Но это комната кривых зеркал, поэтому Это становится или смешно, или печально. Меня почему-то комната кривых зеркал всегда печалила, я не знаю. Помните, раньше я был в Хабаровске. Я ходил, никак не так понять, что в этом смешно. Мне это очень печаливо почему-то. Вообще было не смешно. Они вот понять чего они смеются. Это даже печально видеть такое вот это. Вообще не смешно. Может, у меня что-то другое, я не знаю. Но что-то меня печалило очень это. Достаточно печалило. Потому что сейчас трудно найти искреннюю улыбку или настоящую эмоцию, потому что не нужны никому искренние улыбки, настоящие эмоции, никому не нужно прямое отражение. Оно никому не нужно. Мир кривых зеркал. Сказка такая была, помните? Ещё одна. Королевство кривых зеркал. Да? Помните? Сейчас, да? Насказках можно построить всю философию. Очень глубокие вещи заложены в факт. Поэтому мы должны учитывать реалии современного мира, и поэтому не отражайте то, что вы видите в звуке. Вас разобьют. Это раз, на во-вторых, когда видите что-то отражённое, старайтесь это учитывать в своём развитии, отдавая себе отчёт, что это урок, который нам специально показан для того, чтобы мы развивались. Вопросы? как реально делать. Вот я прямо приводю пример. То есть когда что-то происходит, мы должны понять, что это происходит в моём сердце, это отражение. И мы должны найти этому соответствие. И в вот это вот и есть самоанализ, когда я нахожу в этом соответствии, и наша интуиция как раз именно в этом случае по-настоящему просыпается. Когда я стараюсь найти в себе проблему, Если когда ты не этого? А? Это будет хороший урок, так как вы будете работать над собой. Работа над над собой тоже должна быть в какой-то мере ошибочной. Мы что, не ну, совершаем ошибки в работе над собой, мы получим тоже опыт работы над собой. Если мы не будем работать над над собой, тогда никакого опыта не будет. Но если мы начнём, у нас появится. Опыт. Естественно, для этого, чтобы меньше ошибаться, нужно общаться с опытными людьми, те, около какой-то путь пройдут. Поэтому вы можете спрашивать, правильно ли я делаю. Интуицию, как мы говорили, нужно проверять. Интуиция требует определения. То есть она просыпается, когда вы ходите и работаете над собой. Вы видите что-то вовне и начинаете догадываться, что у меня что -то тоже с этим происходит. То вы должны эту интуицию проверить, правильно ли я действую, в этом ли направлении, то есть тогда будет большой результат. Это очень просто. Вы перед работой на подходите к зеркалу, видите какую-то проблему, исправляете её и идёте на работу. Всё очень просто. Также вы идёте на работу и что-то видите в своих окружающих людях. Они вам что-то говорят, какие-то ситуации происходят. И вы вечером составляете свой на философский дневник, подправляете свою внутреннюю причёску то же самое. То есть из этого следует, что нужно прислушиваться, не идти, так скажем, потому что мы зачастую как бы не услышаны, не вообще. Да, то есть мы думаем, это такое. Да, это это говорящее зеркало, оно слишком говорящее и заткнуло бы оно свой язык куда подальше. Да, так как мы не способны, ну запомните, так как мы не способны услышать, зеркало будет настаивать. Потому что она запутается. И когда ребёнок с первого раза не слышит, мама начинает настаивать. Вот она голос повышает. Бубнить начинает. билит. Поэтому мы можем столкнуться, что одна и та же ситуация будет происходить у нас в жизни. Ну то значит, настаивание происходит, что должно обратить на это внимание. Когда мы говорим, как меня это всё достало, это значит, судьба настаивает на чём-то. На что мы должны обратить своё внимание? Ну, мне хотелось обратить на это внимание. Мы боремся с этим мы боремся с этим настаиванием. С настаиванием боремся. Анонас тут же отпустит, если мы сделаем изменение, само изменение сердца произведём. Это настаивание тут же уйдёт. Тут же уйдёт. Да? Ну, а если вот как бы этот мир, который, зеркал, а тряпка или зеркало, то одна усердке, правильно? Если люди не могут говорить в друг другой раз. Могут или не могут, то что происходит в нашей ситуации, во в нашем в в нашем внешнем мире мы способны это использовать по назначению. Даже через некоторое время очень интересно наблюдать, как то, что происходило, подталкивало меня в ту или иную сторону. Когда мы анализируем, к чему всё пришло, мы можем также вспомнить и внешние факторы, которые этому способствовали. И мы можем увидеть, как очень много было внешних факторов, которые подталкивали нас к правильному решению. Тоже очень интересно. Поэтому, как мы говорили, настоящая интуиция проявляется тогда, когда я хочу работать над собой, но мы должны её так и проверить. Проверить на самом деле это очень трудно. Проверить? Нет, разобраться, хоть даже вы вот увидеть, да, что вот не сделаешь выводы, выводы правильные. Если мы не практикуем, очень трудно. Когда вы начнёте практиковать, будет всё очень легко. Это просто практика. Это практика. Пока мы об этом говорим, это трудно сочётливо объяснить будет весело. А вот второе это надо непосредственно самому стартунци или знать, если это совмесец и На видите или слышите? Когда информация ну, приходит, приходит от чужого, чувств... не обязательно, если вы слышали или видели. Значит, информация пришла. Она приходит зачем-то. Понимаете, это мир мир подсказок. Лишь только два отношения к этому миру: или это мир подсказок, или это мир случайности. Если мир случайности, она просто всем разойтись и больше никогда не встречаться. Если это мир подсказок, то мы должны встречаться постоянно, регулярно и разбирать эти подсказки. Вот и всё. Вся философия. Всё очень просто. Если мир случайности, то тут нечего делать вообще. Выкиньте на все свои записи в книге и живите спокойно. Потому что всё случайно. Те те боли, я тут случайно то, что я сказал на этой лекции абсолютно случайно. Ну это всё это философия случайности и христианство случайности, и мусульманство, и буддизм всё это просто случайность. Но мы видим, что есть закономерность некоторая. Поэтому всего лишь две категории есть, две категории мы что именно. Поэтому мы мыслим в в монастыре урока. То есть всё, что не происходит это урок. А поняли мы урок или нет это не проблема урока, это наша проблема. Потому что, в общем-то, объясняется достаточно доходчиво. Вы заметили? Уроки такие, в общем-то, доходчивые, достаточно, достаточно реальные, доходчивые, серьёзные уроки. И весь вопрос, что мы должны над этим задуматься, анализировать, узнавать, спрашивать, стараться понять, не можем сами понять, спросить у другого. У кого ещё можно такого спросить? Ну, поищите где-нибудь. Ну вот все в магазине поищите. Вот эти по астродогам. правильно ведут, ещё надо хорошего вверх. им дадут ответ. Ну, там найти, то хорошо. Знаешь, когда лепит, ответа нет. Правильно. Опыт нужен. Здесь <свят> нужен опыт. Просто слушайте людей. Слушайте людей. Если слушает человека, ваши проблемы разрешаются, к вам приходит понимание своих проблем, значит, нужно слушать дальше. Если происходит мист, мистицизм, затуманивание, значит, лучше не надо. Знание это свет, Веда говорит. То есть видение должно появляться. Мне должно появляться видение, то есть моё видение должно расширяться. Туман должен рассеиваться. Если туман углубляется, всё синевеет и темнеет, значит, они знают. Это невежество, понимаешь? Знание должно просветлять. Мы должны видеть решение, должны находить решение. Мы должны слышать и видеть, мы должны знать, что это как-то решают. Просветлять должно. Поэтому очень легко это определить. Если это мистицизм, туман, то вы почувствуете туман. Если это знание, просветление, вы видите, что это реальное решение даёт какая проблема? Просто опыт. Просто будьте разумны. Никаких других признаков нет. Хорошо, если я почувствовал туман. Отдайте деньги и идите дальше. Заплатите за свой урок. Заплатите за свой урок. Причём А причём помните, что иногда, если мы что-то не поняли, это может мы просто не поняли. А другим понятно. Поэтому сразу не делайте выводов. Сразу не делайте выводов. Поспрашивайте, поговорите. Сейчас очень много мистики, фактов, очень много тумана. Но также же достаточно много просветления, достаточно много знаний. Поэтому некоторый опыт нужен, нужно самому походить. Лучше всего, чтобы найти истину и точно в ней разобраться, необходимо посетить также много туманных мест, чтобы было с чем сравнивать. Поэтому я, например, никогда не настаиваю на каком-то однобоком восприятии истины, говорю, пожалуйста. И всё попробуйте, сходите везде, посмотрите на всё, посетите всё. Какая проблема? Обычно как раз именно мистики ставят некоторые рамки. Всё, вот и нашёл, это больше никуда не ни шагу. Там тебе обман. Ты ты глуп. Ани тебе все обман. Ну, мы все разум. Мы вполне можем отличить туман от прояснения. Что тут непонятно? Прояснение, когда у вас проясняется а туман, когда всё за туман, так говорится. Что это про? Да, всё вски, пожалуйста. Да. Ага. Вот вы вот, там говорили о том, что здесь наблюдается жанр свой представляющий, нужно необходимо поделиться. В том числе о отдачему, да? Ну да. Вот, а о том, что говорит, что, допустим, почти я одна там в деревне, да? Он говорит, деньги нет, у нас деньги кончаются. Такой вот. вот. А что если это есть уже самодостаточный человек считает, что он ну, можно самодостаточным, я на конче его устраивает именно то, и он счастлив именно от того, что он у него есть. Как здесь? Ну человек счастлив в том, что у кого-то что-то не хватает? Нет. У него момента не достаточно, всё. Но кому-то рядом не хватает, и он счастлив? Это несчастье. Это издевательство. Поэтому Ведах объясняется, человек не может быть счастлив, когда рядом кому-то что-то не хватает. То есть, если даже у него ничего нету, всё равно должен он должен что-то дать. Он должен всё дать. Но тогда он сильно станет счастлив. Если рядом у кого-то чего-то нету, он должен ему это дать. То есть, естественно, у него меньше, чем у рядом находящейся. Да? Да. И год несчастен, если он ему не хочет дать. Ну это определённый этап развития. То есть мы сначала мы хотим, чтобы у нас было больше. Потом мы понимаем, что это приносит страдания, поэтому потом мы приходим к самодостаточности. Но потом мы понимаем, что должна быть жертвенность. Угу. Поэтому это три этапа. И на трёх этих этапах люди друг друга не понимают. Они не могут понять друг друга. Поэтому мы мы должны правильно развиваться на этих трёх этапах. На первом этапе мы должны правильно научиться зарабатывать большие деньги. И это нас очистит до понимания, что нужно быть самодостаточным. Самодостаточностью мы должны научиться быть самодостаточным. То есть мы должны научиться гармонично тратить то, что к нам приходит естественным образом. И это доведёт нас до щедрости. Тогда мы должны научиться правильно отдавать, чтобы это сделало и нас счастливыми, и других. Потому что всё это не так просто. Все эти три этапа не, не не так просто их нужно пройти, пережить. Мы об этом поговорим потом. Потом поговорим. да имели в основном беду, первый такт. Это. У тебя здесь да? mm? есть, имели это первый такт, да. Ну да. Первый, второй. Первый, второй. Интересно, я вам рекомендую, просто сейчас нет у меня времени рассказывать, это уже из другого семинара. Если вы найдёте откровение Нухатёрковского, почитайте. Они А можно давно? А? Хадерковского по словам, э не сбивайся. И его откровение Тю, тюремное, это интересно. У него есть одни откровения, которые называются э жажда собственности. У меня будет лекция на эту тему. Я сейчас не хочу, думаю, но говорит, если найдёте, то почитать очень интересно. А он делится своими нос впечатлениями от того, чем он чем он обладал, то есть к чему это привело, какие он чувствовал испытывал. Чего он достиг, как как как к нему относились родные, близкие его друзья после того, когда он достиг этих высот, это интересное открытие. Вот так они не очень сейчас популярны, их скрывают. Но я вот недавно читал очень интересное открытие. Нужно вот почитать, я потом отпилю открытие. Если сможете найти, то почитайте. Если нет, я потом лекцию свою прочитаю на да. всякий. Ну, прочитаю. Я сейчас не буду рассказывать, потому что это целая лекция. Сам принцип, то есть есть прохождение этапов. Это человек, который прошёл первый этап, и он пришёл ко второму. Поэтому мы об этом поговорим. А вот это важно то, что вот если нам показывают всё время, да, то в этих как бы, что нам показывают, оно же как бы нам не даёт ответа, случается, да, на наши же вопросы. Да. Это знак. Вот представьте, вы едете по улице, Видите знак. Опасная дорога. Ага. И опять, вот опасная дорога через 100 м. Вот он через 50 м написано просто. Через 10 м началась опасная дорога. Говорит, Что, не мне всё это показывать? Мы ну, чего? Не, ну если нет, да, нет. человек не знает, например, как бы знаки. Пусть он знает знаки. Дорожные, да. Есть есть право дорожного движения. Библия, Коран бы говорит. Право дорожного движения. там всё расписано по полочкам. Вот этот знак нехороший, этот знак нехороший. Ни убийний, ни краж, ни прибыли. Перечисается всё, объясняется. Ничего же не, не делаешь. Как это? И убийцы, и крадёж. Ну, сейчас начнём разбираться. Оказывается, что всё делаем. Да. Раз раз нам это показывается, значит, ещё делаем. Начнём-то разбираться, что мы ещё из этого делаем. Поэтому труды написаны. Сотни томов на на, на каждую раздел в заповеднике сотни томов написаны. Что это значит? Что помогли разобраться? Потому что не всё так просто. Значит, не быто они. Значит, не всё так просто. <плес> <плес> значит, что-то не так делал. Не так не убиваю. Много тонкость. Ну вот говорить, значит, оценки давать нельзя. Ну когда мы как бы говорим, что ты хороший, это что же оценка? Или дальше всё-таки можно давать положительные оценки? Политику. Ну это что за? Мы должны не менять своё отношение. Ну то значит нет оценок. То есть если мы пришли к уровню дурзолюбья с этим человеком или к уровню любви, то мы подтверждаем, что оценки нет. То есть я тебя так и люблю. Но ты совершил этот. А не то, что ты это со со совершил, как как я мог тебя любить? Вот это уже оценка. Но все будут совершать глупости. Все будут совершать глупости. Всё. Потому что у каждого есть вот эти внутренние нераскрытые, я разумею. Желание. И у не оджды проснуться. В каждом ребёнке, в каждом росленьке что-то однажды произойдёт, проснется какая-то гук. Но есть ли это кармический? Всё-таки из тех жизней, то есть мы там кого-то убили, да. и нас там кто-то убил. Довые жизни кто-то нас или мы это такое? Да. Вот. вот так. А такая однажды отработаться или нет? Не понял. Или можно её как бы вот так вот обойти, вот идти и вот не вытаскивая эти эти тенденции, обойти. Ну, вот как бы. Есть только одна возможность, чтобы вся карма не обвалилась на наше плечо. Но она обязательно должна вся обвалиться, поэтому есть только одна возможность. Не уничтожить её, а заморозить. Есть такую морозильник, ну, можно, можно. Но для этого нужно принять утер лиги. Это же тоже нужно. Кто сказал: "Лучше в монастырь никогда не уходить", тем более вам. Вот все, кто тут сидят, вам в монастырь нельзя. Сразу говорю, чтобы не было иллюзий. Не надо. Поверьте мне, я настоятель монастыря. Да. Поэтому я знаю, что такое монастырь, не ходите в монастырь. Вы не из той категории людей, которые уходят, не той категории людей, которые уходят в монастырь. Монастырь это для особой категории людей. Это 1/100% религиозной деятельности. 1/100. Мы должны, чтобы остановить карму, мы должны встать на позицию а-кармы. А карма это, значит, принять те рекомендации, которые даёт хозяин Всекарб Бог. Поэтому если мы настояём на пути книги, и мы полностью напринимаем все наставления Бога, тогда карма замораживается, но не уничтожается. Она остаётся на всякий случай, чтобы мы не передумали. Потому что если мы на ну, передумали, то свет отключается, морозильник замораживается. Получить всё назад. И быстро, не критически быстро. Очень быстро. Вот так. Вот так. Поэтому выбор в наших руках. Чтобы к этому ну подойти, необходим путь морали. Морали-то, когда мы сводим проявление кармы до минимума, то путь мораль минимальное проявление кармы. Но не отключается. Причина всё равно происходит, только, да. -то только минимально, минимально, мягко, красиво. Мягко, красиво. Угу. Но всё равно происходит. Угу. С некоторым, так сказать, об обезбаливающим эффектом происходит. Приятнее. Приятнее, да. Да. Приятнее, но не нулируется. Но приятно. Поэтому это подготовительный этап, чтобы мы поняли, что это работает. Когда человек встаёт на путь морали, он видит, что система работает. Поэтому ему хочется потом на духовную платформу встать. Потом он принимает какую-то духовность и полностью не замораживает как Мм. А когда мы видим до то тем, ну, ладно, понятно, жизнь другого человека, особенно близкие, близкие, они всё время перед глазами, их жизненный путь, их судьба, и эта судьба нам и ихняя, мы же постоянно её видим, и если она неблагополучная в чём-то, то есть мы постоянно для себя тоже, как нас предупреждает э бесконечно, что ты тоже можешь, можешь. Да. Да. Ближние и, это самые ближние учителя. Поэтому нужно к ним особо хорошо относиться. Особенно, ну, так сказать, аккуратно воспринимать эти уроки, особенно терпеливо. Особенно с благодарностью воспринимать эти уроки. Так как самые близкие учителя. Я тогда ну, как бы тебя, это, судьба их не касается, не задевает, эта судьба как бы просто параллельна, но на перед глазах. Да, да. Вот он идёт урок. Предупреждение, две да. несовершенности. Конечно. -то, То есть это специально люди, которые нам даны, чтобы нас постоянно отражать. Это любимое зеркало. Моё любимое зерку. Если с тобой произойдут такие какие-то серьёзные изменения, то обязательно они может... изменятся, да? Изменятся. Да, поэтому обычно мы можем по родственникам обсудить, ну, как мы правильно меняемся. Если мы действуем фанатично, обычно у родственников обострение происходит. Они нас больше критикуют, больше ругают. Если мы действуем правильно, на хотя бы правильную, но культурную стоим платформу, они начинают нас уважать. уважать. Уважение происходит. Если уважение пропадает, то начинаются опять критика, начинаем опять на фанатичную подкорность. Поэтому нет лучшего зеркала, чем близкие родственники. Но так как они слишком близкие, зеркало иногда именно с ними проблемы происходит. Так как они нас больше всего отражают. Но они-то точно знают нас. Очень хорошее зеркало. Очень, очень хорошее это. Так вот, попросту надо задавать только вот проекции, да? Ну желательно. Самое сейчас, знаете, такая, ну, тенденция это ну выкидывать свои зеркала, это разводы. То есть развод, когда нас не устраивает зеркало. Мы выкидываем, думаем, ну, пойду другое зеркало найду. Или ещё человек. Говорит, ну это тоже зеркало. Я с ним больше не хочу делать дел. Да. Он, э, так сам не поступил, что я с ним больше дел не хочу. Делать. А на самом деле он как бы ему урок преподал, а он этот урок не почту свои. До разу мне была вот жизненная ситуация, и сам принцип И иногда нам действительно приходится расставаться, потому что мы довели наши отношения до того, что не можем мы смотреть больше в это зеркало. Единство зеркала на чунике. Хочу... О том же. То, что мы хотим наслаждаться, и нас не устраивает, когда нам кто-то мешает наслаждаться. Просто алкоголик уже открыто об этом заявляет, что он хочет насаждаться. А мы не хотим себе дать отчёт в том, что мы тоже хотим это. Поэтому нам это будет показываться. Наше желание ещё скрыто. То есть мы тоже хотим алкоголя, выйти, если вы что. Алкоголь это форма. Да, Она может проявиться как угодно. Сам принцип, что в нас скрыто это желание насаждаться. Скрыто. Ну да, какое-то наслаждение. Это наслаждение, ну, конечно. Потом мучаться за любое наслаждение в этом мире, потом нужно мучиться. Поэтому это называется материальное счастье. То, что всегда заканчивается. Но факт это доёт реальное наслаждение. Реальное, это реальное. Но потом приходит плата. За всё нужно платить. Поэтому за наслаждение нужно платить страданиями, называется двойственность. Чем больше насаждение, тем больше страданий. Алк алкоголь даёт очень серьёзное упомутнение рассудка, поэтому потом серьёзная оплата приходится. Наркотики дают ещё более серьёзное, к ним приходят более серьёзные плод. Ну либо он даёт он какое-то упомутнение рассудка. Потом какие разводы происходят? Убийства. Поэтому за всё нужно здесь платить, факт. Пока мы получаем материальное счастье, нужно платить за это материальными монетами. Страдания. Поэтому то, что мы изучаем это ничто другое, мы изучаем духовную уровень счастья. Мы стараемся перейти на духовную уровень счастья. Духовный уровень счастья это то, за что не нужно платить, оно всегда увеличивается. Оно не прекращается, всегда увеличивается в этом разница. Нет смысла вообще изучать материальное счастье. Вообще нет смысла. Потому что всё равно придётся за это заплатить. Всё равно. Поэтому необходимо перейти на духовный уровень на неуменьшающееся счастье. Материальная часть называется термином кама, духовная часть называется термином према. Према. Кама и према мы уже это обсуждали. Кама это то, что заканчивается, према то, что постоянно увеличивается. Все хотят постоянно увеличивающуюся часть. Да, но к этому надо подойти. Это не так просто. Сначала нужно пройти уровень морали, потом встать на уровень духовности, пройти уровень духовности. Переход на тоже до требуют усилий. А духовный ещё больше. Всё. Что бы вы ни хотели достичь, необходимо прикладывать усилия. Но когда вы чувствуете увеличивающуюся счастье, хочется прилагать усилия. Когда вы понимаете, что это всё проходит и заканчивается, приходите неизможданно. Уже не хочется прилагать усилия. Это уже было. Ну тех приходит к выводу там все мужики слово чуть. Понятно? Да. или всё равно потом похмелье. То есть к чёка приходит цинизм. И поэтому ему уже всё равно, что пить, с кем жениться, что делать. С цинизмом приходит соответствующе. Вот. Поэтому нас не интересует путь цинизма, потому что любой материальный путь счастья приводит к цинизму. Человек понимает, что всё равно придётся за это платить. Чем больше счастья получишь, тем больше потом будет проблем. То есть это статистично. Чем больше телевизор, тем больше цена. Это очень просто. Поэтому рано или поздно человек становится транценденталистом, транстенталистом. То есть он начинает духовный путь. Духовный путь. А духовный путь немножечко другой. Он требует сначала уровня морали, потом уровня духовности. Но уровень духовности трудно сразу выставить, потому что он полностью противоположен материальному. Поэтому необходим средний этап. адаптацию это уровень морали. Адаптация, академи. Поэтому вы видите, что во всех религиях есть вот этот адаптативный момент, который процентов так 90 занимает то мораль. Мораль, понимаешь? То посмотрите, вся религия больше говорит о морали. Но это не значит, что религия это мораль. Религия это любовь к Богу. Но чтобы стать на уровень любви к Богу, необходимо пройти 90% морали. Когда получится встать на это. Иже на этом этапе возникают всякие неприятности, которые вот всё больше усложняют ту физическую жизнь, ведь психическое существование. Когда ты начинаешь куда-то идти? Да, когда мы начинаем куда-то идти, начинаются проблемы. Поэтому лучше лечь и накрыться одеялом. Нет. Поэтому выбор просто за вами. Можете лечь и накрыться одеялом, факт это легко и приятно, лишь бы подносили еду. даже вtoilet придётся вstate ходить. Финан будут проблемы. Поэтому в любом случае придётся идти. Поэтому лучше сразу идти в сторону счастья. Материальное счастье фактом заканчивается, прийти пример моего материального счастья, которое не заканчивается или за которое не надо платить, дошёл до пути. Поэтому нас интересует духовное счастье. То, которое не заканчивается. Но заплатить за него придётся. Так, да, значит, вот признак, что если ты пошёл и вроде как остановился, то как да. будет бесконечно какая-то вот на тебя напасть. Возврат, возврат к материальному счастью. А возврат-то есть. Только это не назад всегда можно. Магазин всегда открыт. А то же никогда не. Магазин, всё, знаете, 24-часовой. Вы да. можете в любой момент пойти и все материальные наслаждения приобрести. Позвонить по телефону, они сами, по-моему, приедут все. Все виды материальных последствий. И опять вернуться к прошлому. Легко? В этом-то и проблема, что время от времени от неправильного пути, вот этих вот возникших тенденций, да, человека тянет вернуться назад. Тянет вернуться назад. Куда пошёл, до чего доигрался? Да, вот это да, что страшно, что-то боюсь я. Как было раньше? Да, вроде всё было так нормально. Ну хотя бы было понятно. А. Ага. Заплатил, получил, отстрадал, всё понятно было. А сейчас непонятно. Обещают горы. Фигит, а где они эти горы? Поэтому ведак даже говорит, что духовная жизнь, транцендентализм это самая азартная игра в жизни, которую нужно поставить на то, что ты не верёшь. Потому что обещают вечное счастье, а сразу его получить не можешь. обещает в конце. Поэтому это самая азартная игра. Но Веда говорит, что один раз стоит играть. Один раз стоит играть, потому что на Кану настоящий банк стоит. Вечное счастье. Поэтому Веда говорится: одна капля духовного боженства премы не сравнится со всем океаном материального счастья. Вот. Поэтому есть на что поставить, настоящий банк, есть на что рискнуть. Поэтому есть даже некоторая азартность. Вот вот Андрей, те, кто занимается духовностью, немножко в глаза горят. Есть некоторая азартность. Потому что поставить всё. Всю жизнь свою поставить. Это не шутка. Это не шутка. Поставить жизнь. Поэтому, как мы говорили, это называется подвижничество. Подвижничество поставить всю, всю свою жизнь на ком, на результате получить духовное божество. Это очень интересно. А в любом случае мы азартные. В любом случае мы ставим на комп. А почему бы не поставить на самое дорогое, на самые высшие формулы? Вот и весь выбор. Когда как бы тест этот по этому пути, это ты должен оглянуться назад, посмотреть на материалы. Да? Вот если тебе этого уже не стало, вообще о тебе не, надо, то значит уже нормально. Да, сначала необходим путь морали. То есть, чтобы решиться, необходим путь морали, потому что путь морали показывает, что система работает. Путь морали показывает, что система работает. Как? Да, вот это и есть. Ну вот просто есть. оставайтесь с нами. Это родственност нас квартир. Вот квартира, вроде как, если она тебе нужна ещё, значит, ты ещё далеко. Квартира будет всегда нужна. Путь морали. Она должна не нуждаться. Путь морали. Путь морали. Путь морали. Давайте вспомним середину лекции. Мы говорили: мораль и духовность призывает ничего не менять вовне. Вернитесь к своим записям. Менять внутри. Вот это как раз вызовет проблемы. Если вы от откажетесь, это вызовет проблемы. Рекомендуется отказываться от глупости. Квартира это не глупость. Это необходимость. От необходимого не надо отказываться. От глупости нужно отказываться. от глупости, Гл глупости описано в любом духовном трактате. Весь спектр глупости. Вот от глупости надо отказываться. А от необходимое не надо необходимое нужно оставить: работу, семью, нужно авто, машин, гараж. гараж. Да, всё необходимое, однозначно. Дача там, дача, там однозначно. это однозначно. Но как же? <свят> У каждого свой уровень необходимости. <свят> Конечно. Ну вот Ходаковского, он такой был. Вот да, да, у него сновидения, необходимость. Вот я и рекомендую почитать его откровения, поэтому. То есть результаты? Есть... Есть... Ну да, я читал его. Это есть откровения Яна Багафовы в откровениях Ходаковского. <св> очень интересно. Любые откровения очень интересны. Значит, что человек прошёл урок. Ему что-то показал. Это же это очень интересно вообще, при этом. Поэтому не волнуйтесь, я скоро прочитаю эту лекцию, расскажу. Ну, в общем, после это большая редкость. Ну, бабушки. Бабушки, скоро. После это будет целый семинар по этому, знаешь. Сам принцип. Объясню. Откровение на любого миллиардера вы можете почитать и найти там эти. Видишь? Потому что на любой человек однажды приходит к второму этапу, к третьему этапу. ранние лепознаные они заявляют все эти вещи, что они в этом то честь. Когда бы они побывали на вершине мирального, да, да. То есть прежде чем пойти куда-то, мы должны напочитать ну, откровение. Откровение. Поэтому есть откровение святых, а есть откровение миллиардеров. Очень интересно почитать. Если мы хотим пойти за миллиардами, то нужно почитать откровение миллиардеров. Да? А если пойти на ну, за духовностью, нужно почитать откровение святых. что понять, куда я иду. Откровения, когда люди откровения пишут с вами. Поэтому я рекомендую и то и то почитать. Очень вдохновляет. Откровения миллиардеров очень вдохновляет почитать откровения простых людей. Очень вдохновляет. Очень. У нас обычно откровения бедняков печатаются. Откровения миллиардеров не хотят печатать. Потому что это всё разрушит. Всё разрушит. Всю идею разрушит. Поэтому они так я не так скрываюсь. Я могу даже распечатаю вам, потом раздам, да? Чтобы вы не волновались. Да? Я раздам, распечатаю мне. Тогда. Когда? О, скоро. Значит, распечатать? Ну, тут ебыть надо скоро. Просто у меня там сейчас всё надо разбирать. Я я сделаю. Не бойтесь. Сейчас просто у меня завал, потому что я уезжаю скоро. Одна неделя осталась. Поэтому я в некотором завале, но потом я приеду, у нас будет месяц, и я всё всё, что я обещал, я сделаю. Всё расскажу, всё. Сейчас в некотором завале, так сказать, дела находят. Просто мне потом напомните, что я обещал. Я сделаю, хорошо? Не волнуйтесь. Оно никуда не денется, всё будет хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти.